Глава шестая. Там, где дни облачные кратки, Родится племя, которому умирать не больно. Петрарка Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с кукой вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился Довольным мщением своим.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 Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый пустяков Своей тяжелой половины. Гвоздин, Буянов, Петушков И Флянов не совсем здоровый На стульях улеглись в столовой, А на полу масье Трике Фуфайки в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны И Ольги все объяты сном.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 обеславить веселой шуткою, враньем. сет али темпора удалость, как сон любви, другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал, зарецкий мой, под сень черемуха акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец».